Глава 7. В систему Ярило первая ударная вернулась только спустя 2 недели после завершения поисков Бессмертного, когда окончательно стало ясно, что найти закоренелого врага не удастся. К тому времени штаб флота прислал Надею, высшую валькирию в замен Вигдис, и четвёрка Ингун вновь стала полноценной четвёркой. Новая сестра недавно выпустилась из учебного центра. боевого опыта у неё не имелось, и четвёрка немедленно занялась отработкой боевого слаживания. Несколько дней высшие валькирии оттачивали взаимодействие во время слияния в круг щита, потом синхронность единой ёмкости начала демонстрировать неплохие показатели. И к тренировкам в режиме щита добавилась отработка боевого пилотирования. Странно, но в астероидном поле где традиционно отшлифовывался высший пилотаж, Ингун ни разу не встретила Искрёну. Обычная гармоничная подруга пролетала сюда задолго до окончания тренировок воинской касты и дожидалась, пока освободится самый сложный участок астероидного скопления, в котором они любили устроить полёты на перегонки. Втрое суток кристалл связи Искрёны не откликался на вызовы. На четвёртый день желание пообщаться с подругой стало неожиданно сильным. Ингол попыталась связаться со Спехом. Сияющих звёзд тебе, очаровательная воительница. Голубоглазый органафт ответил сразу, и энергии, истекающие от его кристалла связи, сообщили валькирии о том, что Спех находился в ней системе Ярила. Я рад тебя видеть. Как там дела у тёмных цергов? Вы правда напали наслед безсмертного уровня Кощей. Родючи из касты жизнь рекущих говорят, что ему полтора миллиарда лет. Он пережил первую асу. Теперь устроил межусобную войну среди тёмных цвергов, и у них множество погибших. Вот же поганец. Вчера мои старшие двойняшки спрашивают, мол, папа, а наши воины сумеют выловить Кощея когда-нибудь? Я отвечаю: Сколько верёвочки ни виться, а конец всегда будет. Но если этот гадёныш исхитрился скрываться полтора миллиарда лет, то так просто его не поймаешь. Слова охотливый муж арода небесной лазури недовольно нахмурился, излучая высокую степень неприязни к бессмертным, и тут же спохватился. Э, чем я могу помочь тебе, прекрасная Ингун? Ты, наверное, ищешь искрёну Она трудится в пространстве низких энергий, в одном из миров Красной расы. С тех пор, как каста творцов начала восстанавливать научную базу в системе Хель, наша каста возит туда грузы и искренно записалась добровольцем на дальнемагистральную линию перевозок. Она там уже почти месяц, с тех пор, как пилотировала вместо меня грузовик в самом первом караване. В голосе спеха зазвучала грусть. Очень жаль, но никто из гармоничных творцов не оказался её половинкой. А что у тебя, прекрасная Ингун? Удалось ли тебе встретить своего воина? Искренно упоминала, что Ас Ирисвет сказал, будто твоя половинка уже находится в нашем слое вселенной. Но при этом за 6 лет совет касты не смог найти для тебя И даже среднего соответствия. Я уверен, что это значит, что твой мужчина из другой касты. Ты пробовала искать среди целителей? Войны же создаются целителями, супружеские союзы время от времени. И среди аргонавтов надо поискать обязательно. Пока ещё до столь глобальных поисков не дошло. Высшая Валькирия невольно улыбнулась. за несколько мгновений вечно весёлый и добродушный спех успела рассказать всё, что ей хотелось узнать, ещё до того, как она задавала вопросы. Но я обязательно попробую. Просто пространство высоких энергий велико, и, наверное, я воплотилась слишком далеко от своей половинки. Мой возлюбленный обязательно найдётся. Я не теряю надежды. Она пару частей поговорила с голубоглазым Арганафтом, после чего направилась на Люцию. Сегмент сверхдальней связи. Надо связаться со Скрёной и поболтать хотя бы пару частей, пока есть время. Галактика Красной Расы, в которой находится Хель, расположена слишком далеко от мира пограничный. Кристалл связи перехватчика не дотянется на такое расстояние. Тут требуется очень мощное оборудование. Магучая орбитальная крепость Дей располагает именно такими кристаллами сверхдальней связи. А у Ингон как раз есть свободное время. Перехватчик Высшей Валькирии лёг в дрейф на короткой орбите Луций, и дарийская воительница встроилась в мощные энергопотоки, исходящие от головного кристалла дальней связи космической цитадели. Излучение головного мозга Валькирии подхваченная эличным кристаллом связи мгновенно слилась в резонансном всплеске с вибрациями кристалла связи перехватчика резко увеличивая собственную интенсивность полученная в результате силы энергопотока было достаточно для уверенного воздействия на головной кристалл свердальной связи орбитальной крепости и спустя краткий срок времени Могучие оборудование лавинаобразно взвинтило активность силовых полей, собираясь отправить в глубины вселенной сверхмощный сигнал. Оказавшись на вершине столь колоссального энергопотока, Ингун ощутила многоточечную деформацию принудительно свёрнутого пространства и с любопытством огляделась. Оказалось, Что прямо сейчас система Ирилла связана null-переходом с базой Дарийской группировки Мира пограничной, расположенной в системе Звезды Тара. А сама система Тары в свою очередь связана null-переходом с базой Харийской группировки в системе Рады, одновременно соединённой с галактикой Дария, галактикой Хара и системой Хель. В настоящее миг по всем вышеозначенным null-переходам Осуществлялась плановая ротация подразделений, и не составляло труда заметить, что слишком сложная цепочка перемещений затягивает перемещение войск раз в 10. Сейчас в условиях мирного времени это не играет особой роли, но во время опасной фазы система врат между барами, связанных напрямую, очень бы пригодилась. Да и вообще, Сколько уже советов проводилось на эту тему, ни счесть. Слившись со сверхмощными энергиями головного кристалла сверхдальней связи сознания Ингон, уловила далёкий крохотный отпечаток кристалла связи искрёный, и высшая валькирия настроилась на излучение разума гармоничной красавицы. Искрана оказалась довольно далеко от зеркала ноль перехода, зажинного в системе Хель. где-то на самой окраине её гравитационного колодца на максимальном форсажном ускорении в 30 скоростей фотона это расстояние преодолевается суток за 25 а зато если проложить курс через гиперпространство то даже для слабенького гиперпривода перехватчика потребуется лишь малый сиг времени судя по пиковым всплескам резонансных вихрей ноль врат Система ноль переходов была открыта недавно и простоит ещё не меньше часа. Если отпроситься у командора своего штурмового отряда, то вполне можно успеть сгонять в хель на полчасика, повидаться с Искрёной и вернуться задолго до закрытия мостов. Выше Авалькирия связалась с командором второго штурмового, доложила о наличии свободного времени. И попросила разрешения на визит к представителю гражданской касты, находящемуся в зарубежной экспедиции. Командор сначала воспринял просьбу Ингун со лёгким удивлением, но после того, как Атыскал отпечатал отпечаток из крёной в пространстве низких энергий, лишь Хмура покачал головой. "Лети", коротко разрешил он. Так будет спокойнее всем. Она в одиночку лазает по задворкам потенциально опасной солнечной системы Тёмных, в которой и не так давно произошла масштабная битва. Кто вообще отпустил её туда одну? Как наговоритесь, сопроводи её в центр системы и возвращайся. Ноль переходы будут активны ещё 100 частей. Во славу расы. Во славу Ингун коротко отцелитовала, переводя перехватчик в форсаж. Спустя 5 частей сверкающая звёздным светом смертоносная кроха пронзила подрагивающую черноту зеркала 0 перехода, оказываясь в центральном созвездии пространства сияющих галактики пограничной. Исходу взяла курс на следующее зеркало. Цепь 0 переходов. сократила до десятка частей путешествие через половину территорий 14 энергонов, которую в режиме гиперпрыжка пришлось бы преодолевать не меньше тысячи лет. И вскоре высшая валькирия ощутила, как защитная аура личного энергоконтора знакомо уплотняется, реагируя на пространство низких энергий. Ингун доложила о прибытии оперативному дежурному харийской эскадры. Временно охраняющей систему Хель. Ну, ушла в короткий гиперпрыжок. Спустя сик её перехватчик вышел в реальный космос на окраине гравитационного колодца солнечной системы. И высшая Валькирия подала импульс на кристалл связи, отправляя входящий энергопоток к гармоничной подруге. Сияющий звёзд, сестричка Ингун улыбнулась вспыхивающему в сознании образу искривлённой Инголь. Как хорошо, что ты вышла на связь, обрадовалась голубоглазая подруга. Вечно сияющих тебе звезд. Она сверилась с кристаллом связи и увидела, что перехватчик высшей валькирии находился где-то недалеко. Ого, ты здесь! А я думала, воинская каста решила развернуть гарнизон в системе Свартален, поэтому тебя нет так долго. Гражданскую войну между тёмными цвергами удалось прекратить, так что в гарнизоне нет необходимости, объяснила высшая валькирия. Все наши подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации. Я прилетела тебя проведать. В систему Хель сейчас проложена цепь ноль переходов, так что у меня есть около часа. Это очень здорово. Энергопоток гармоничной красавицы. Учился вибрациями радости. Я как раз о тебе думала. А что с бессмертием в её энергетиконтуре? Неожиданно вспыхнули вибрации ненависти, но поток искрёны немедленно вернулся в равновесное состояние. Его действительно невозможно выследить. К сожалению, нет. Ингун сокрушённо вздохнула. У него есть нечто, что позволяет ему скрываться даже от контактёров касты жин-рикущих. Наши асы считают, что это какое-то оборудование высокомерных тёмных. Обычно это всевозможное оружие, но самые подлые и коварные правители серых имеют на вооружении нестандартную аппаратуру. Скорее всего, это тот самый случай. Но ничего, когда-нибудь он всё равно попадётся. Туда ему и дорога, согласилась гармоничная подруга, и её энергоконтур Овен на краткий миг окрасился агрессивными вибрациями. Ненавижу бессмертных, призналась искренне. С самого детства, ещё с тех пор, как бабушки рассказывали мне древние легенды о великих всеобщих войнах. Даже не знаю, почему всегда злюсь на них столь остро. Видите, я ни разу не видела ни одного бессмертного. Наверное, легенды повлияли на меня слишком сильно. Ну и правильно, одобрила Дарийская валькирия, определяя направление на текущее местонахождение голубоглазой дочери рода Небесная лазури. Бессмертные погубили множество жизней, их не за что жалеть. Когда планируешь возвращаться? Возвращаться? Нежданно растерялась искрёна. "Ну да", кивнула Ингун. "Домой в систему Ярила. Перевозки ведь не будут вечными. Вы же возите на Хель материалы добывающих, из которых строители восстанавливают для творцов разрушенную базу". "Базу уже восстановили", гармоничная красавица прислушалась к чему-то, и Ингун уловила в её потоке вибрации кристалла наблюдения. Строители заново отстроили разрушенное строение, отремонтировали все повреждённые мегалиты и даже выстроили несколько новых на планетарных полясах. Каста мастеров сейчас устанавливает там оборудование для касты жизнерекущих. Вскоре на хельносфера следующая стадия восстановления магнитного поля планеты, и функции научной базы будут расширены. Пока досконально непонятно, Как изменение излучения скажется на подземной и орбитальной инфраструктуре Хель? Поэтому наша каста держит здесь спасательный отряд. Я записалась в его состав. Отряду приходится много летать. Мне это по душе. Я задержусь здесь пока в спасателях и есть необходимость. Как освободишься, сразу сообщи. Ингун повела перехватчик на сближение с искрёной. Соня, по энергии окружающего космического пространства, корабль Гармоничной подруги дрейфовал, о лишённой чего бытия не было, в космической пустоте. Нам прислали новенькую сестрёнку. Мы каждый день устраиваем состязания в астероидном поле и будем рады тебя видеть. Обязательно сообщу, подтвердила Искрёна, а Вона, прислушиваясь к кристаллу наблюдения. С удовольствием погоняюсь с тобой, Вона Я скучаю по нашим тренировкам. Сегодня почему-то особенно сильно. Она окончательно умолкла и сосредоточенно нахмурилась, разбираясь в энергопотоках окружающего космоса, усиленных корабельным оборудованием. Быстрая приближающаяся Ингун, соревнующаяся в одинона со своим перехватчиком, уже видела застывшую посреди безграничной пустоты искрку спасательного корабля гармоничной подруги. Внезапно кристалл связи, данёс зада до Валькирии, слобой кляксой техногенной энергии, грязным пятном овела растекающуюся по личному контуру голубоглазой красавицы. Сяившая искорка спасательного корабля дрогнула и растворилась в чернильной ледяной пустоте. Образ искрённый, истекающий из кристалла связи, утратил стабильность и задрожал, теряя чёткость. Искрёна, ты куда? грязный отпечаток техногенной энергии резко отразился от заложенной в глубинные слои памяти информации с смертельно опасными ассоциациями Ты слышишь меня? Где ты находишься? Я потеряла тебя из вида. Я тут, где и была, гармоничная красавица задумчиво вслушивалась в истекающую вокруг энергию. Давно хочу осмотреть этот сектор, как не пролетаю мимо Всегда связь портится, и постоянно ощущаю какой-то странный энергетический след. Может, аномалия какая-нибудь? Надо глянуть. Остановись и не двигайся, оборвала её высшая валькирия. Я чувствую отпечаток отложенной детонации. Где-то рядом с тобой фугас в боевом положении под полем преломления. Он очень близко, если я чувствую его через твои кристаллы, Немедленно уходи оттуда. Тут есть что-то ещё. Энергопоток Искрёны стал ещё более сосредоточенным, и Ингун поняла, что возможности гармоничной позволяют подруге ощущать гораздо больше, чем возможности рождённой священное ледо. Оно совсем рядом. Не могу сконцентрироваться на этом ощущении. Связь плохая, и твой поток почему-то заслоняет все остальные образы. Я отключусь на пару частей. Не смей, выпалила высшая валькирия. Вообще не шевелись, взорвёшься. Но искрана уже разорвала связь. Ингон, умножение Ока вбил максимально возможный импульс в кристалл связи, вызывая оперативного дежурного похорийской эскадре. Но внезапно оказалось, что сигнал не может пробиться через неизвестно откуда взявшиеся помехи. Выше Валькирия резким ускорением устремилась туда, где исчез спасательный корабль подруги. И внезапно едва не врезалась во нечто невидимое и очень большое. Сработал отточенный до автоматизма рефлекс, и перехватчик замер у незримой стены, погасив ускорение до нуля в полуметре от столкновения. Но даже на таком расстоянии неизвестное поле преломления никак не ощущалось. связи по-прежнему не было. Высшая валькирия перешла на восприятие первичных энергопотоков, и картина окружающего пространства отпечаталась в сознании во всех подробностях. Спасательное судно кастерагонавтов, которым ранее управляла гармоничная дочь рода Небесная Лазури, находилось внутри поля преломления. сочащавшегося густыми грязными отпечатками техногенной machinery высокомерных тёмных неподалёку от спасательного судна застыл сильно разрушенный остов десантного корабля сияющих времён второй асы впившийся в громадный ком смятых металлических конструкций без сомнения бывших некогда бортом флагманского линкора тёмных застарелый отпечаток серой расы безусилию угадывался в нём даже спустя 350.000 лет. Но источник поля преломления высокомерных тёмных находился не на борту мёртвого линкора. Грязь техногенной энергии истекала изнутри разрушенного десантного корабля сияющих. Оттуда же исходило ощущение приближающегося взрыва. Ингон осторожно завела перехватчик вглубь поля преломления. Видимость сразу улучшилась, и высшая валькирия остановила боевую машину между спасательным судном Искрёный и погибшим десантным кораблём. Судя по характеру повреждений и пощеревших останке серебристой сферы, десантный корабль дарийского воинского рода пробился к Линкору Серах под плотным огнём превосходящих сил противника, и к тому моменту уже был практически разрушен. Экипаж корабля взял линкор на таран. Кристалл связи вспыхнул образом из Калёны. Он сбил врагу силовые поля и пробил брешь в броне. Возле этой бреши оставшиеся в живых воины приняли свой последний бой. Маскировочное поле высокомерных тёмных по-прежнему не позволяло сигналу пробиться за пределы своей границы, но внутри него облокировки связи не имелось. Гармоничная подруга облачённая в женский скафандр, стояла посреди размазанного десантного корабля и медленно обозревала доказательства доблести павших. Ингун вывела броню на максимум, покинула перехватчик и коротким ускорением присоединилась к искрёне. Но сразу приземлиться на ноги оказалось невозможно, и высшая валькирия зависла в метре от подруги, отыскивая взглядом подходящее для приземления место. Изрешечённая пробоенными палуба была обильно усыпана трубами низкорослых серокожих солдат в боевых экзоскелетах, вперемешку с оплавленными роботами, дронами и дроидами. Тела уничтоженных врагов лежали друг на друге в два, а местами в три слоя, и среди них одинокими белыми глыбами виднелись погибшие воины сияющих в некогда белоснежных Онине густо залитой чужой кровью бурой брони. Позади всех погибших, в тылу, если можно назвать тылом, развороченные тысячами зарядов ошмётки переборов, виднелось тело дарийской валькирии. Павшая воительница лежала на боку, спиной к Ингун, и то, что осталось от кристаллического узора снаряжения валькирии, покрывавшего её мономолекулярную броню, бросалось в глаза сразу. Кристаллы в крыльях фактически не существовало. Они полопались от запредельной нагрузки. Остальное оборудование либо расплавилось, либо рассыпалось. Валькирия держала щит до последнего, и её мозг выгорел изнутри, поглотив в десятки раз больше, чем требовалось для гибели. По остаткам крыльев было видно, что Валькирия была высшей. Но кристаллический узор её оборудования не был интегрирован в структуру брони. Значит, на ней было стандартное, не индивидуальное съёмное снаряжение, которое выдаётся выпускникам учебного центра. Возможно, это был её первый и последний бой, и бесстрашная дарийская воительница выдержала его с честью. Что-то резко закололо в затылке, и Ингун опустилась на ноги. попирая трупы врагов. Пришлось потратить несколько мгновений на стабилизацию энергоконтура, так не вовремя полыхнувшего болью. Тем временем Искрёна, осторожно обходя тела павших бойцов воинской касты, прямо по трупам серых дошла до погибшей высшей валькирии и остановилась, задумчиво разглядывая её лицо. "Как странно", тихо промолвила она, переводя взгляд на Ингу. Боль в затылке не проходила. Ингун заставила себя не обращать внимания на терзающую мозг резь. Она добралась до гармоничной подруги и посмотрела на павшую в элетельниц. Какое знакомое лицо. Резь в мозгу сменилось раскалённым жжением, и Ингун болезненно поморгала, облизывая ставшие сухими губы. Она похожа на мою родную сестру. В мгновение гармоничная подруга смотрела сквозь Ингун невидимым взглядом. Она похожа на тебя, всё так же негромко изрекла она. Стабилизировать собственный энергопоток становилось всё сложнее. Мозг пылал, словно залитый раскалённым расплавом, и помутневший взор отчаянно искал посреди заваленного трупами вражеских солдат тека, и ничто важное. Ингун скорее почувствовала, нежели увидела, как Искрёна идёт дальше, шагая по телам врагов в сторону того, что когда-то раньше было десантным отсеком. Ощущение приближающегося взрыва исходило именно оттуда, и Валькирия двинулась следом. Лететь уже не было сил. Голову нестерпимо жгло. Ноги ступали не твёрдо, но где-то в глубинах подсознания всё ярче разгоралось нечто сопротивляющиеся раскалённые пытки. Долго идти не пришлось, ибо источник угрозы обнаружился почти сразу. Прямо посреди искорёженного десантного отсека, на обломках разбитых кристаллов десантных мест, лежал хрустальный пенал стазис-капсулы, окружённый двумя десятками уничтоженных врагов. Среди поверженных противников не было ни солдат серых, Не в него и на всяющих, лишь разбитые боевые механизмы. Искрана стояла рядом со стазис-капсулой, вслушиваясь в исходящие из неё вибрации приближающегося взрыва, и собственным потоком подсвечивала источник техногенного поля прилавления. И фугас, и скрывающее его маскировочное поле находились внутри стазис-капсулы, и гармоничная подруга разглядывала то, Что объединяло оба вражеских устройства? Это аватар бессмертного. Голос искрённый звучал холодно и равнодушно, но её личный энергоконтур подрагивал от ноток ненависти. Это он излучает поле преломления. Внутри его находится очень мощный активированный заряд. Я чувствую, как оставшиеся до взрыва мгновения тают внутри стазис-капсулы. Ингун Подошла вплотную к хрустальному пиналу и посмотрела сквозь прозрачную стенку. Внутри стазис-капсулы, едва умещаясь, лежали двое. Густой и израненный пятиметровый дарийский ветеран и ушастый кучерявый рыжий коротышка едва двух метров ростом, которым боец сияющих прикрывался словно щитом. Вместо рук и ног у серокожего болтались обрубки. Видимо, война тёк ему лишнее, чтобы нечем было сопротивляться. А может, и ему просто досталось от собственных роботов, пытавшихся спасти своего господина. Лишённые зрачков чёрные глаза курчавого уроца, застыли в опешившем взгляде, тонкогубое острое лицо несло на себе отпечаток запоздалой догадки, будто правитель серый осознал что-то крайне неприятное в тот самый миг. когда время вокруг него замерло. В ходе боя десантный корабль обнаружил Бессмертного. Глухо продолжала гармонично красавиться войной, пошли на абордаж, но врагов было слишком много. Бессмертный и повёл в атаку свои подразделения и вы сражались, пока не полев в бою. После твоей гибели Искрёна перевела взгляд с Ингун на замершего в стазисе бойца. Он сумел добраться до Бессмертного. Бессмертный понял, что теряет аватар, и активировал систему самоликвидации. И тогда воин пробился вместе с ним до стазис-капсулы и заключил в ней себя и его. Он надеялся, что тебя ещё можно спасти. Я чувствую твой отпечаток в его потоке. В мгновение Ингун смотрела на усталое лицо дарийского ветерана. Потом снежностью провела ладонью по хрустальной поверхности, пытаясь коснуться его лица. И губы высшей валькирии сами собой прошептали: "Хафтар, ты всё-таки дошёл". Режущий мозг нестерпимый жар прорвал словно хрупкую плотину километровой водной толщи и в сознании ударил поток энергии и единого информационного поля вселенной. Ингун покачнулась, скользя руками по хрусталю стазис-капсулы, и гармоничная красавица подхватила оседающую валькирию. Дарийская воительница оперлась на плечо голубоглазой подруги и выпрямилась в полный рост. Её звёздные глаза и белоснежные волосы ослепительно засияли, из-за спиной вспыхнули переливающиеся потоками энергии мощные крылья дистанционной защиты. Всё было иначе. Голос высшей валькирии пульсировал всплесками информации, пронизывающей вселенную. Война только началась, и тёмное, велимасштабное наступление на пространство высоких энергий. В этой системе располагался стратегический узел урарского тыла. Противник стянул сюда громадные силы: красные, жёлтые, серые, зелёные, чёрные бесы. Тут были войска всех представителей тёмных. Силами врага командовали двое месара. Отсюда они распределяли войска по направлениям ударов. В нашей родной галактике шла тяжёлая битва, и доблестный боевой ас совершил свой последний подвиг, взорвав вместе с собой целую эскадру чёрных. На его зов явился могучий высокомерный пределк, но поток вражеских армад продолжал пребывать. И тогда высокомерный пращур организовал дерзкую контратаку. Наша эскадра, а вместе с ним прошла через ноль переходов эсаров и оказалась здесь, некем неожиданная. Высокомерный предок вступил в хватку с высокомерным тёмными. Мы же ринулись уничтожать эмитеры ноль переходов, чтобы отсечь тёмных от театра военных действий. Это был мой второй бой, но я не подвела свою половинку. В разгар жестокой резни мы случайно наткнулись на флагманский линкор Бессмертного. Бессмертный оказался обладателем редкого оружия, полученного от Амесаров. Его аватар был оборудован полем преломления, изготовленным по технологиям высокомерных тёмных. Засечь его не получалось. Связаться с кем-нибудь, кто находился за пределами его радиуса, было невозможно. Наш корабль врезался в него в ходе боя. Только так блестителю удалось засечь правителя серых. Хафтар повёл нас на штурм, и мы пробились к Бессмертному через половину его линкора. Бессмертный понял, что среди нас нет асов, не стал убегать и бросил на нас всех своих людей. Мы прорвались через их волны, схватили Бессмертного и попытались вытащить на десантный корабль, чтобы связаться с любым асом. Бессмертный понял, что мы задумали, и активировал процедуру подрыва скрытого внутри аватара кваркового заряда. Кварковый заряд, даже в самом маломощном исполнении, это десятитонная конструкция. Вместиться в аватар он не может. И мы не сразу поняли, что это и есть оружие эмиссаров, которым они награждают правителей серых за ревностное служение. Когда стало ясно, что заряд действительно кварковый и взрыв неизбежен, мы попытались предупредить эскадру, но сигнал не мог пробиться через поле преломления высокомерных врагов. Бессмертный принялся хохотать, обещая, что через несколько частей Коварная реакция сожрёт всё эскадру, которая даже не подозревает об этом. И он приведёт в нашу родную солнечную систему все свои войска, которые окажутся достаточно далеко от области полного уничтожения. И тогда Хафтер принял решение уложить аватар бессмертного в стазис-капсулу. Без живого сияющего она не заработает. Поэтому тот, кто дойдёт до стазис-капсулы, залезть в неё вместе с аватаром бессмертного. Бессмертный понял, что это может сработать, и призвал на помощь всех, кого смог. Назад к десантному кораблю пробились только полкруга бойцов и я. Мы удерживали пролом, пока кристалл регуляции подавал в десантный отсек стазис-капсулу. Потом его разбило взрывом, и хафтер тащил капсулу на руках. В этот миг на стало совсем мало, и тёмные прорвались внутрь корабля. Я держала в аувтору щит. Он отбивался от тёмных. Эроды противника концентрировали на нём огонь тяжёлого оружия. Я погибла, когда до взрыва оставалось ровно получасть. Бесстрашная дарийская воительница на мгновение умолкла, бросая исполненный преданности и гордости взгляд она застывши в хрустальном бинале доблестного бойца и негромко закончила но он всё-таки дошёл следующий миг контакт с единым информационным полем иссяк и ингун утратила свечение её энергокрылья погасли и высшая валькирия прошептала я нашла тебя возлюбленный мой более мы не расстанемся ингун оторвала взор от израненного ветерана и посмотрела на Искрёну. Ты права. Внутри стазис-капсулы истекает последнее мгновение. Взрыв неизбежен. У тебя осталось совсем немного времени. Мчись на своё судно и переходи на форсаж. Но гармоничная красавица потрясённо смотрела на высшую валькирию. Вы же погибнете. Он могучий опытный ветеран Он уйдёт ввысь, а ты вновь воплотишься здесь. Вы не встретитесь ещё очень и очень долго. Он ждал меня 350.000 лет. Дарийская воительница тепло улыбнулась. Ступай, сестричка, у тебя осталось не больше получастья. Будет обидно, если ты не успеешь. Я успею, выпалила искренно. Я уйду в экстренный прыжок прямо отсюда. Мой кораблик это позволяет. Гармоничная красавица подала пиковый поток энергии на кристалл полёта и пули умчалась прочь. Инголь в окно посмотрела, закрытые глаза своей усталой половинки. Уже скоро. Жаль, что она не сможет увидеть его взгляд. Без единого информационного поля она совершенно не помнит, какой он. Но и так ясно, что невероятно завораживающе. На губах высшей валькирии расцвела ласковая улыбка, и очаровательная дарийская воительница авнокоснулась ладонью хрустальной поверхности, отделяющей её от возлюбленного. Внезапно прозрачный корпус стазис-капсулы исчез вместе с курчавым черноглазым уродцем. И раненый воин оказался лежащим на обломках расколотых кристаллов. Из многочисленных пробоин в броне потекла кровь. И ингун судорожно выдохнул от неожиданности. Вбило одноременную серию импульсов во всё своё медицинское оборудование. Кристалл регуляции подхватил затухающие сердечные сокращения раненого, и в следующий миг Высшая Валькирия ощутила как где-то рядом уходит в экстренный гиперпрыжок судно классы органафтов где-то очень далеко по ту сторону метрики пространства бесконечное безликое ничто лениво шелохнулось ощутив комариный укус кварковой реакции и спустя миг потоки энергии окружающего космоса успокоились возвращаясь в привычное русло Маскирующее поле высокомерных тёмных исчезло, уступая место свежему отпечатку работы кристалла прямого перехода, хранящему след только что проведённой дистанционной операции. Некий представитель касты органафтов захватил полем области перемещения стазис-капсулу с аватаром бессмертного и переместил её к себе на борт за миг до прыжка, оставив раненого бойца у ног высшей валькирии. Кристалл связи немедленно вспыхнул обильным потоком импульсов, зажигая образы оперативного дежурного похориска эскадри, дежурных блюстителей, асов гражданских каст с научной базы на поверхности Хель и мощный всплеск энергии боевого аса, чья белая смерть уже выходила из пушка в километры от перехватчика Ингун. Дарийская воительница аккуратно поместила своего бойца вантигравитационное поле, убедилась, что её медицинское оборудование удержит раненого до появления целителей, после чего устремила взор ввысь и негромко произнесла: "Увидимся в Вальхалле, сестра".